Глава шестая Внезапно в повисшей тишине раздался голос Эрны. «Беги!» – воскликнула верховная жрица. «Беги, дитя мое, мы их задержим!» Именно тогда я побежала. Но вовсе не в ту сторону, о которой подозреваю, думала Эрна, шагнув из строя вместе с тремя пожилыми жрицами. Бесстрашно встали перед райтарами, загородив им дорогу. давая мне возможность добраться до лестницы. Старались спасти ту, которая носила в себе изначальную кровь. Вместо этого я кинулась к перилам балкона, призывая свою грезу, кружившую поблизости. Потому что пришло ее время. Увидела безграничное синее небо и раскинувшийся у моих ног город, до которого лететь была. Порядком так было лететь. Но я все равно собиралась прыгнуть. потому что у меня попросту не оставалось другого выхода. Несмотря на отчаянный жест Эрны, я понимала, что к лестнице мне не пробиться и вниз по ней не сбежать. Райтаров слишком много, а среди них есть ещё и Ирханы. Мне попросту не дадут это сделать. Никакие жрицы их не остановят. Но оставаться здесь, став собственностью Ирхана и Тьяра Айрона, я тем более не собиралась. Только вот... Он заявил на меня свои права, и это давало мне призрачную надежду на то, что он не станет стрелять в спину своей собственности. «Стой!» – раздался его резкий окрик, и на долю секунды я замерла у перил. Прекрасно понимала, что он уже не успеет меня задержать, даже если всё-таки выстрелит мне в спину. Потому что моя нога уже стояла на мраморном бордюре, и от прыжка меня отделял всего лишь один толчок. «Не делай этого!» – произнёс Ирхан. «Клянусь, я не причиню тебе вреда!» Он был близко, но застыл, наткнувшись на мой взгляд. Скинул руки, показывая, что безоружен. Смотрел на меня. Великолепный и высоченный воин с встревоженным лицом. «Прости, я плохо говорю на вашем языке!» – произнёс мягко. «Но ты не должна меня бояться!» «То есть ты не причинишь мне вреда точно так же, как вы не причинили его моему казненному родственнику?» – спросила у него на языке райтаров. «Говорить, что речь идет о моем дяде, не стало. Не хотела, чтобы он вычислил, кто я такая. Хотя понимала, что если захочет, он все равно найдет. Или же мне не стоит вас бояться, как не боялось множество семей на Тубрии, которых вы вырезали и обескровили?» Или так, как не боялся вас весь наш мир, когда вы явились сюда через свои порталы, а потом стали убивать нас направо и налево?» На лицо Ирхана набежала тень. «Все намного сложнее», — начал он. «Я объясню тебе, но не здесь и не сейчас. Отойди от края, прошу. Ты не должна этого делать. Не стоит прыгать и не стоит лишать себя жизни», — усмехнулась. Похоже, Ирхан решил, что я собиралась убиться, лишь бы только не достаться ему. В принципе, в чём-то он был прав. Прыжок с башни Бартад был тем ещё смертельным номером. А что бы выбрал ты? Я всё же посмотрела ему в глаза, не испугавшись разгорающегося в них дьявольского пламени. Жизнь в неволе? В плену ненавистного Ирхана? Или же свободу, пусть даже таким путём?» Впрочем, его ответ меня мало интересовал, потому что я уже сделала свой выбор. Раскинула руки, краем глаза заметив промелькнувшие неподалеку красно-золотые крылья грезы. Удар. Резкий ментальный удар. Уж и не знаю, как ему удалось сломать мою защиту, но в последнее мгновение перед тем, как я отправилась в полет, Ирхан все же установил со мной связь. И я почувствовала его настойчивую просьбу. Вернее, приказ. Этого не делать. Не прыгать. Но еще был страх. Страх не за себя, а за меня. Страх за то, что он может не успеть, и я все же прыгну. Но он не успел, потому что я, оттолкнувшись от перил, все-таки спрыгнула. «Стой!» Снова донеслось мне его отчаянное вслед. Уши не знаю, как Ирхану это удалось, но буквально за долю секунды... Когда я отталкивалась и летела навстречу лежавшему у моих ног Меллерину. Он сумел преодолеть разделявшие нас несколько метров. Протянул руку, пытаясь меня поймать, но не успел. Застыл на краю, перевесившись через перила. И в эту самую секунду я вновь ощутила его мысли. Почувствовала, как этот мужчина... Итьяр Айрон, вот как его звали... Хочет кинуться вслед за мной, чтобы попытаться меня спасти. Но понимает, что мне уже ничем не помочь, потому что для этого ему нужны крылья. Крылья, которых у него нет. Забытые ощущения. Память предков, которая иногда стучалась ему в виски. Когда-то его племя могло летать, но этот навык давно уже был утерян. Именно поэтому ему меня не сберечь. В отчаянии он замер на краю балкона, глядя мне вслед, словно с моей смертью потерял часть себя. Только вот умирать я не собиралась. Вместо этого вцепилась в когтистую лапу грезы, врезавшуюся в меня словно таран, мысленно поблагодарив драконицу за то, что она успела. Сказала ей, что нам нужно убираться из города, так что пусть она летит отсюда поскорее. На миг я снова уловила мысли Ирхана – Заметив, что меня поймал дракон, он испытал неисказанное облегчение. Впрочем, мне больше не было до него дела. Как он вообще пролез в мою голову? Непорядок. Грёза остервенела, замахав крыльями, уносила меня прочь от башни Бартет. Я же, побоявшись, что в нас станут стрелять, изловчилась и, повернувшись, кинула взгляд назад. «Оказалось, стрелять в нас никто не собирался». Итьяр Айран все так же одиноко стоял на балконе и смотрел мне вслед. Я чувствовала, как он снова и снова пробовал до меня достучаться, пытаясь восстановить нашу связь. Но я не собиралась ему этого позволять. Хотя понимала, что мой сегодняшний побег ничего не решил. Ирхан предъявил на меня свои права, и теперь от меня не отстанет. «Я все равно тебя найду», – внезапно услышала в голове его слова – «Последнее, перед тем, как я окончательно обрубила нежеланный ментальный контакт, найдя ту дыру, через которую просочились его мысли. Захлопнула приоткрытую дверь, затем снова обратилась к грезе. Я знала, куда нам лететь». Это было то место, которое Джулиан упоминал в своем письме. Место, о котором знали только мы, мой брат и я. Тот самый уступ над поющими водопадами, где так любила стоять наша мама. Джулиан пообещал мне прийти туда, если с ним случится беда. Но теперь беда случилась со мной. И именно там я решила ждать своего брата. Надеялась, что у него хватит ума догадаться, где меня искать. Если, конечно, с ним все в порядке. Но мне хотелось надеяться, что видения в башне были пророческими, и брату удастся выскользнуть из города. Когда Джулиан приедет к поющим водопадам, я обо всем ему расскажу». О том, что ему придётся оставить учёбу и вернуться домой. Потому что он остался единственным, кто сможет позаботиться об отце Стэнли и нашей ферме. Потому что в Синие холмы мне больше никогда не вернуться. Я прекрасно это понимала. Слишком уж велик шанс, что рано или поздно захватчики узнают, кто я такая. И тогда они за мной придут. Либо Ирханы, либо Райтары... Для меня не было никакой разницы. Поэтому, чтобы не подвергать свою семью опасности, я собиралась пуститься в бега. Только вот куда? И что это за видения, которые преследовали меня в башне? На них были незнакомые мне места и огромные города, которые вряд ли могли принадлежать на Натубрии. Неужели я всё-таки попаду в другой мир? Я не хотела в это верить. В то, что Ирхан всё же возьмёт надо мной верх. Поэтому на миг засомневалась в правдивости увиденного в башне. Что, если это был всего лишь сон? И про Джулиана, и про меня. Что, если всего этого не будет? Вернее, всё будет, но совсем по-другому. Но ответов я не знала. Им попросту неоткуда было взяться. Так мы и летели. Спокойная греза и мучившаяся в догадках я, пока засеянные под нами поля не сменились бесконечными страдающими от жары пустошами. Несколько раз промелькнули темные участки леса, затем потянулись каменистые холмы, постепенно переросшие в скалистые предгорья. До поющих водопадов было рукой подать. Все это время, юрзая на неудобной спине грезы, Обхватив руками ее длинную змеиную шею, я пыталась убедить себя в том, что Джулиан успел скрыться. Убежал и от Райтаров, и от Ирханов, а затем, поняв, что в Красный Петух я больше не вернусь, отправился на мои поиски к поющим водопадам. Скоро он приедет, и мы вместе придумаем, как нам быть, потому что попадаться Ирхану я не собиралась. Внезапно я представила, какой он. Вернее, как он возжелает мое тело. Зачем я ему еще нужна? И если он меня заполучит, то станет притворять это в жизни Загонит меня в угол, лишив сил к сопротивлению. Потому что по-другому я ему не сдамся. Затем скинет с себя ремни с оружием и станет снимать одежду. В этот самый момент со мной произошло нечто очень странное. Меня стала бить крупная дрожь. Но вовсе не от страха. А изнутри полезли совершенно непонятные мне ощущения. Нежеланные воспоминания. Откуда им взяться? Словно... Словно я знала, что именно это меня будет ждать в будущем. Но я... Я нисколько не хотела знать. Не желала вспоминать. Мне было все равно, что мое тело отозвалось. Все равно, как оно отозвалось. Клянусь, с этим Ирханом меня ничего не будет связывать. Греза резко дернулась, почувствовав мое состояние. И я ощутила ее мой вопрос. Она спрашивала, все ли со мной в порядке. «Все хорошо», — соврала я ей. подавив те странные ощущения, в которых сегодняшняя ненависть смешалась со странным, горячившим кровь-чувством, которому не было объяснений. Вот увидишь, все будет хорошо. Просто мы не должны позволить, чтобы нас поймали. Поэтому очень скоро мы с тобой улетим далеко отсюда. Помнишь, как однажды мы отправились к морю? Грёза помнила. Ей очень понравилось то путешествие. Думаю, именно там мы и будем жить. Я поменяю имя, отыщу нам работу курьера, и мы будем свободны. Конечно же, станем помогать семье. А потом глядишь перелетим через море и отыщем твою родню. Эта идея зрела у меня уже очень давно. я всесторонне ее обдумывала, но пока еще ничего не решила. Не знала никуда лететь, ни как долго лететь. Не долетим ли мы в одиночку? Но, глядишь, если достать карты опытных моряков и прикинуть дорогу, то у нас все получится. Наконец впереди показались поющие водопады, и драконица заложила крутой вираж. Нырнула вместе со мной в озерцо у подножья скалы. И я, смеясь и отфыркиваясь, почувствовала, как после купания ко мне возвращаются силы. Затем, сидя на камне и выжимая волосы, решила, что жизнь продолжается. Надо всего лишь придумать, как выбраться из этой передряги. А ещё высушить одежду и найти, что поесть. Вскоре мы забрались на скалу и нашли себе укромное место неподалёку от маминой площадки. Там я развела костерок, накинув на него защитный купол, чтобы не привлекать к себе нежелательного внимания. Пока обсыхала, греза улетела на охоту и вскоре вернулась с парой кроликов, которых она выкурила из нор. У меня получилась отличная жаркоя, но драконица есть его не стала. Она предпочитала ужин сырым, поэтому я оставила часть Джулиану. Решила, что мне будет чем угостить брата, когда он приедет. Затем установила вокруг лагеря магические метки и, прислонившись к лапе грёзы, закрыла глаза. Думала, что не засну. Так и буду лежать, прислушиваясь к ночным шорохам, и ждать Джулиана. Но, похоже, за эти дни я устала до такой степени, что почти сразу же провалилась в полудрёму и увидела в высшей степени странный сон. В нём меня снова преследовал тот самый светловолосый Ирхан с синими глазами, в которых время от времени разгорались красные искры. Я всеми силами пыталась от него убежать. То пряталась, то улетала на грёзе, но он всё равно меня догонял. Один за другим я открывала порталы, хотя мне они ещё не подвластны. Но Ирхан упрямо шёл по моему следу. На его пути вставала армия справедливости во главе с реймом Неккером. Тёмный маг пытался его задержать, но всё тщетно. И Тьяр Айрон играючи разобрался с ними. Потом за меня заступилась сама Бартет. Но и она оказалась Ирхану нипочём. Ни люди, ни боги не смогли его остановить. «Почему?» – спросила у него. Загнанная, застывшая на самом краю пропасти. И даже греза мне была уже не помощница. Драконица где-то отстала. И я осталась один на один со своим врагом. «Зачем я тебе нужна?» «Потому что ты принадлежишь мне», — заявил он. «И всегда будешь только моей». «Нет», — сказала ему. «Я не твоя и никогда ею не стану». Я получил тебя по праву крови. Никто не в силах тебя у меня отобрать. Ты моя, моя ирхания Это слово прозвучало в голове так громко и отчетливо, что я дернулась и проснулась. Оказалось, костер давно уже догорел. А я так и спала, прислонившись к лапе у грезы. Вторую драконица пристроила сверху и давила мне на грудь. Но её объятия нисколько меня не согревали. Наоборот, от её брони шёл холодок. Тут грёза завозилась, тяжело вздохнула во сне. Вот и я тоже. Тоже завозилась и тяжело вздохнула. Затем уставилась на небо, где уже набирал силу рассвет. Сна не осталось ни в одном глазу. Поэтому я решила, что буду лежать и ждать брата. Так я и делала. Лежала и разглядывала встающее солнце. А еще прислушивалась к тому, как дышит, просыпаясь, природа вокруг меня. Это было странное ощущение. Куда более глубокое, чем я испытывала когда-либо. Но подскочила, разбудив грезу, внезапно заметив летящую по небу странную штуковину. Удлинённой формы серебристое создание с застывшими неподвижно крыльями приближалось к поющим водопадам со стороны Миллерина. И чем ближе оно подлетало, тем отчетливее доносилось до меня издаваемое ею глухое гудение, похожее на гул, который я уже слышала возле закрытой зоны арсенала. Довольно скоро у меня не осталось никаких сомнений. Это была одна из летающих повозок Райтаров. Я видела таких в детстве, когда мы еще жили в столице. Они называли их машинами. И теперь одна из этих машин приближалась к водопаду с такой скоростью, что даже взлетим с грезы в воздух, нам бы было очень сложно от нее оторваться. Если, конечно, они летят сюда по нашу душу. Взвесив за и против, я решила не испытывать судьбу и не пускаться в бега. Все еще надеясь, что беда обойдет нас стороной, и райтары попросту пролетят мимо. Что бы им здесь искать? Они не могли знать, где я прячусь. Не могли вычислить меня так быстро. Потому что уверена, за нами с грезой не было погони из миллерина. А магические следы я старательно затерла. Да и не владели райтары магией. К тому же о нашем месте у поющих водопадов знал только Джулиан. Правда, было еще то письмо, которое я сожгла, а затем развеяло пепел. Нет же, его никак не могли восстановить. Если бы райтары начали меня искать, сперва они должны перерыть весь город, после чего отправиться на нашу ферму, а вовсе не обыскивать скалы возле поющих водопадов. Почему именно здесь? В Натубрии полным-полно скал мест, где можно укрыться. Но серебристая машина упрямо приближалась, а потом и вовсе зависла над водопадом. Поэтому я, загодя уничтожив след от костра, прижалась спиной к нависающей скале, укрывшей нас с грезой от нежеланных глаз. Для верности еще и накинула на себя и драконицу иллюзорное заклинание, чтобы нас не разглядели сверху. Не выдержав, всё же осторожно выглянула из-за каменной стены, и уставилась на серебристое, гладкое брюхо машины. Дьявольское создание Райтаров всё так же издавало равномерное гудение. Затем оно стало снижаться, пока не приземлилось у подножия водопада. Уходи, сказала я мысленно Грёзе. Нет же, не улетай, а именно уходи. Ползи вот туда за скалу, им тебя оттуда не видно. Не высовывайся, прошу тебя, но будь начеку. Если понадобится, я тебя позову. Сперва я тоже думала затаиться, как и греза, но затем все же отправилась, осторожно прижимаясь к камням, по тропинке к маминому уступу, потому что с него открывался отличный обзор. а заметить меня снизу было практически невозможно. Хотела узнать, что здесь понадобилось райтарам. Быть может, они просто прилетели полюбоваться красотами, покоренной ими на Тубрие? Мало ли, захотели искупаться с утра пораньше. А я решила, что они здесь по моему поводу. Ступая бесшумно, приближалась к уступу, продумывая пути отхода. Если они все же здесь по мою душу, то по небу нам с грезы от них не сбежать. Заметят и догонят. Скорость у их машин была впечатляющей. После чего продырявят нас своим страшным оружием. Как вариант уходить через скалы, ползком или лётом. Но они все равно могут выследить нас с высоты. Нам нигде не укрыться среди каменистых безжизненных вершин. Оставался ещё и третий вариант. Опять же, по реке. Если понадобится, прыгнуть в водопад. Грёза меня выловит, и мы с ней полетим низко-низко над самой водой, лавируя между скал. В здоровенной крылатой повозке райтаров будет сложно за нами угнаться. Я знала эти места. Скалы здесь часто подступали слишком близко друг к другу. Но если мы продержимся хотя бы пару километров, дальше уже начинались королевские леса, а там нас никто и никогда не найдет. Правда, перед тем, как пуститься в Бега, я хотела узнать, кто сюда прилетел и что ему здесь понадобилось. Мы встретились на той самой маминой площадке возле обрыва. Грёза была рядом, смотрела на меня со скалы, готовая по первому зову кинуться на помощь. Он пришёл один, тот самый светловолосый Ирхан. Взобрался по тропе уверенно, словно знал, куда ему идти. На нём была белоснежная туника и чёрные штаны, без доспехов. Волосы убраны в замысловатое плетение. Короткий меч райтаров без лезвия на боку. Длинный клинок за спиной. Итьяр Айран, вот как его звали. Тот, кто предъявил на меня права, а теперь пришел, чтобы забрать свою строптивую добычу. Остановился, позвал меня, словно знал, что я буду здесь. И я вышла. Вернее, отлипла от скалы. Что уж теперь прятаться, раз он знал. Застыла на краю площадки, в полушаге от прыжка. «Здравствуй, Дайрин Вердель», — произнес он на языке райтаров. Кивнула, но здороваться не стала. «Ты знаешь, кто я?» — сказала ему. «Ты знаешь, где я пряталась? Поэтому у меня есть к тебе вопрос». «Как ты смог найти меня так быстро?» Вместо ответа он склонил голову. Разглядывал меня, и я снова увидела, как начало разгораться дьявольское пламя в его глазах. А еще поняла. Ночи, короткий сон, так и не притупили обостренную чувствительность после зелья жриц. Что ему нравится увиденное? Этот... этот «не пойми кто»? то ли человек, то ли существо из другого мира, испытывал ко мне физическое притяжение, столь явственное, что по моему телу разбежался ворох мурашек, словно я была способна ощущать его мысли и чувства без ментальной связи. Впрочем, тут он заговорил, и по моему телу снова пробежали мурашки, но уже липкие и холодные, наполнив меня ужасом и безнадежностью. «Твой брат, Джулиан Вердель, схвачен за пособничество мятежником. Ты знаешь, что ему теперь грозит?» «Вы его убьете», — отозвалась я, с горечью осознав, что все видения в башне Бартет оказались ложью. Ложью от первой до последней картинки. «А ведь я почти поверила в то, что богиня будет к Джулиану милосердна». Вернее, ты его убьёшь, как делают все Ирханы, верные ищейки и палачи райтаров. На лицо воина набежала тень. Мои слова ему явно не пришлись по душе. «Его расстреляют райтары», — произнёс он. «Ты понимаешь, что означает это слово? Они возьмут своё оружие». Его рука прикоснулась к рукояти странной железки, притороченной к бедру. Но доставать ее он не стал. И проделают в теле твоего брата огромные дыры, те, которые в вашем мире уже не залечить. Мама однажды залечила, но знать ему об этом было не обязательно. Зачем ты мне это рассказываешь? спросила у него хриплая Хочешь сделать мне еще больнее, чем сейчас? Ну что же, тебе это удалось, Серхан. Я всего лишь отвечаю на твой вопрос. Отозвался он терпеливо. Впрочем, если Райтары сочтут твоего брата интересным, его заберут с собой в свой мир. Ты говоришь это так, словно это не твой мир, заявила ему с горечью. Он лишь покачал головой, но объяснять ничего не стал. «Такие, как твой брат, будут участвовать в играх становления, чтобы развлечь скучающую толпу первого и второго статусов. Но видишь ли, он вряд ли покажется им интересным, поэтому его просто-напросто расстреляют». «Почему?» «Потому что он тряпка и слабак», — произнес Ирхан холодно. Он всё рассказал. И о своей семье, и о тебе. И даже назвал место, где ты будешь его поджидать. «Ты... ты что, его пытал?» Ирхан снова качнул головой. «Я даже не начинал его спрашивать. Он выложил все сам в попытке спасти свою никчемную жизнь». «Этого не может быть», — произнесла я твердо. «Это просто невозможно». «Джулиан на такое бы не пошел». «Разве?» – удивился Итьяр айран «Похоже, ты плохо знаешь своего брата». «Но я знала». «Знала, что проклятый Ирхан может быть прав. Потому что Джулиан с рождения был трусоват и всеми силами старался избежать ответственности за свои поступки. Постоянно сваливал на меня свои грехи. И мне порядком доставалось». И от мамы, и от отца, и от наших учителей. Так продолжалось, пока мы не выросли. И вот он снова меня сдал. Выдал Ирханам, чтобы избежать наказания за свою глупую связь с мятежниками. — Что ты от меня хочешь? — спросила я у Ирхана. — Зачем ты сюда пришел? Кинула быстрый взгляд вниз, на озерцо, в которое срывалась огромная толще воды. почувствовав, как встрепенулась греза. Драконица была готова в любой момент кинуться за мной в водопад, ждала моей отмашки. «Я хочу, чтобы сейчас ты пошла со мной добровольно, и мне бы не пришлось ловить тебя по всей натубрии». Спокойно отозвался светловолосый воин. На это я усмехнулась. Думала спросить, зачем я ему нужна, но не стала. Мой сон был отличным ответом на этот вопрос. «А не многого ли ты хочешь, Ирхан?» Поинтересовалась у него. «Не слишком», — отозвался он. «Ты все равно будешь моей, но, по крайней мере, это сбережет мне время». «На мои поиски?» «На твои поиски», — согласился воин. «Хотя, надо признать, твой прыжок произвел на меня серьезное впечатление». «Я рада, что тебе его доставила», — отозвалась я извительно. «Но ведь я могу и повторить». «Можешь», — вновь согласился он и уставился мне в глаза. Я чувствовала, как он снова пытается установить нашу связь. Но делает это неумело, словно бродит с завязанными глазами по темной комнате, натыкаясь на стены. «Но я не хотела». Не собиралась открывать ему свои мысли и устанавливать ментальный контакт. Потому что ненавидела его. Его, Райтаров и Ирханов. Всей своей душой. Но все еще раздумывала, прыгать или нет. Потому что у них в заложниках был Джулиан. Мой слабохарактерный старший брат. К тому же с его подачи они все знали. Знали о моем отце, знали нашу настоящую фамилию, знали, где находится наша ферма. И им ничего не помешает расстрелять папу еще раз со Стэнли. Стэнли отправить в ужасный королевский приют, в котором выживали лишь единицы. Моя семья застыла на краю пропасти, но у меня все еще был шанс хоть что-то исправить. «Допустим, я все-таки не прыгну». «Сказала я Ирхану, и тебе не придется разыскивать меня по городам и весям». «Уже неплохо», — кивнул он. «Допустим, я даже отойду от края. Вернее, я пойду еще дальше. Отправлюсь вместе с тобой». «Ты добровольно отправишься со мной в мой мир», — согласился он. «Потому что моя миссия в Натубрии завершена». «Возможно, так оно и будет», — сказала ему. Голос предательски дрогнул, а мое сердце заколотилось как сумасшедшее. «Потому что мы с тобой заключим сделку». «Я так и понял», — кивнул Ирхан. «Да, это будет сделка». «Ты отпустишь моего брата. Уверен, это в твоих силах», — сказала ему. Ирхан склонил голову, но промолчал. А я продолжила. «Затем ты сделаешь так, чтобы мою семью оставили в покое. Навсегда, Ирхан. Уверена, это тоже в твоих силах?» «Возможно. Но что я получу взамен?» «Он смотрел на меня, а я...» «За это ты получишь мое согласие отправиться в твой мир. И больше ничего?» Заявила ему твердо. «Потому что больше у меня ничего нет». «Вы отобрали у нас всё. Всё до последнего. Жизнь моего дяди, мою маму, умершую от тоски и тяжёлой работы, здоровье моего отца. Вы отобрали то, что десятилетиями принадлежало моей семье. У меня осталась только гордость, но я тебе её не отдам». И вновь посмотрела вниз, готовая сорваться в любой момент. Была уверена, что он мне откажет. Потребует меня всю без остатка. И вот тогда начнется погоня. Внезапно он произнес. Согласен, это будет хорошая сделка. Даю тебе свое слово, что твой брат выйдет на свободу, а твоя семья не пострадает, если ты отправишься со мной без сопротивления. Слово Ихрима Айрона, произнес он. «Оно что-то дозначит да на всех подконтрольных райтаром мирах». Он назвал себя как-то по-другому, и я не знала, что это значит. Но произнёс таким тоном, что мне стало понятно. Его слова должно быть для меня достаточно. И я не должна сомневаться в том, что он его сдержит. «Хорошо», — сказала ему. «Я тоже дам тебе своё слово». Слово Дайрин Вердаль. «Если мой брат вернется к семье, а ее оставят в покое, я отправлюсь вместе с тобой в твой мир». Ирхан кивнул. Затем протянул руку. На ней синел необычный браслет. Словно хотел помочь мне спуститься вниз по тропинке. Но я покачала головой. прикосновение и его помощь в нашу сделку не входили. Внезапно я решилась и задала ему еще один вопрос. «Зачем?» — спросила у него. «Зачем я тебе нужна? Для чего все это, если я всего лишь... Всего лишь девка из захудалого мирка? Вот как назвал меня Гаржан. Затем, что я никогда не отпускаю то, что принадлежит мне по праву». И снова протянул мне руку. Но я опять же покачала головой. Прошла мимо него, первой ступив на тропинку, ведущую вниз, на миг уловив его запах. Атерхана пахла немного мускусом, немного потом, а еще крепкой мужской силой. Запах, который, подозреваю, будет еще долго преследовать меня в ночных кошмарах. Вернее, с этого момента вся моя жизнь превращалась в кошмар. Внезапно я подумала о грёзе, и мои глаза наполнились слезами. «Лети», — сказала ей мысленно. «Лети к морю и будь свободна. Туда, где нам так понравилось». Драконица встрепенулась, всё ещё прячусь за скалой неподалёку. Отозвалась недоуменно спрашивая, почему же я не прыгаю, она ведь ждёт. «И зачем ей куда-то лететь без меня?» Она хотела быть со мной, потому что я ее семья. «Именно так», — сказала ей. «Ты моя семья, и сейчас я делаю все, чтобы вас защитить». Я чувствовала, что мое решение было правильным. «Улетай», — вновь повторила я. «Спрячься сначала в серых пустошах, а затем прибирайся к морю. Если не захочешь искать своих без меня, то просто охоться, живи». Я обязательно за тобой вернусь. Обещаю. Ведь Рэйм сказал, что кому-то удалось попасть в Натубрию через портал Райтаров. Значит, я тоже попытаюсь это сделать. Но сейчас мне надо уйти. Одной, без тебя. Но я хочу, чтобы ты была счастлива. Затем повернулась и посмотрела Ирхану в глаза. «Как видишь», — сказала ему, — Я готова выполнить свою часть сделки. Но когда ты выполнишь своё? Как только мы вернёмся в Мелерин, я распоряжусь, чтобы твоего брата отпустили и оставили в покое твою семью. — Но как мы туда вернёмся? — спросила я у него. И мой голос предательски дрогнул. Мысль о летающей машине райтаров вызывала трепет. — А как ещё мы могли вернуться? — «Нет, мне не было страшно подниматься в воздух после полетов на грезе, просто... просто немного не по себе». «Это называется флайгар», — пояснил Ирхан, — когда мы спустились по тропе и подошли к площадке, на которой лежало на брюхе то самое железное чудовище. «Сейчас у него не было ни крыльев, а ведь я их видела, когда они подлетали. Ни колес или же железных лап». Лишь белая блестящая поверхность и открытая дверь, ведущая в тёмное нутро, словно в чрево кита, возле которого дожидались своего командира ещё четверо ирханов. Все они были как на подбор. Здоровенные, широкоплечие и мускулистые воины. Броня, мечи, оружие райтаров. Ничего не забыли. Впрочем, ирханы уставились на меня с любопытством. без каких-либо явных кровожадных намерений. Разглядывали вежливо, не пялись и не комментируя происходящее. Почему-то даже со мной поздоровались и пожелали доброго утра. И это, признаюсь, напугало меня еще больше, чем если бы они принялись издеваться, рассказывая, какие ужасы и унижения меня ждут на Райтаре. От их приветствий я нервно отшатнулась. И мою реакцию Итьяр Айрон понял совершенно неправильно. «Тебе не стоит бояться», – произнес он мягко. «Флайгары совершенно безопасны. В нем мы вернемся в Меллерин. Так намного быстрее, чем если бы мы проделали этот путь на лошадях. Своего зверя ты, насколько я понимаю, отпустила?» Я вскинулась, поняв, что речь идет о грезе. «Тебе не должно быть никакого дела до моего зверя», — заявила ему холодно, хотя сердце обливалось кровью из-за нашей разлуки. «Она не входит в нашу сделку». «Она?» — переспросил Ирхан с любопытством. «Расскажи мне о ней». «Я слышал, когда-то люди и драконы были единым целым. Затем произошел большой разрыв, и вы утратили эту способность». Хотя у некоторых из вас все еще осталась связь. А сам тем временем подталкивал меня к входу во Флайгар. Но это явление довольно редкое. Так и есть. Отозвалась я. Открыла было рот, чтобы рассказать поподробнее, но затем его закрыла. Он был моим врагом. Ирханы заодно с райтарами. Райтары залили кровью землю на Тубрии. И теперь один из их приспешников стоит и расспрашивает у меня о связи и о грезе. Зачем? Пытается все у меня выпытать. Узнать, как подчинить своей воле еще и оставшихся драконов на Тубрии, чтобы и их использовать против нас. Или же хочет усыпить мою бдительность, чтобы я перешла на их сторону. Разговоры не входят в нашу сделку, — заявила ему резко. «Ты ничего больше от меня не узнаешь, Ирхан?» Вместо того, чтобы разозлиться, он почему-то улыбнулся. «Пойдем», — сказал мне. «Хорошо, видишь, я тебя не трогаю». Поднял руки, показывая, что позволит мне войти внутрь самой. «Но мне придется показать, как пристегнуть ремни, потому что так надо, да, ирина Тебе еще много к чему придется привыкнуть». «Мир, в который я тебя заберу, порядком тебя удивит. Он разительно отличается от вашего». «Хорошо», — немного помявшись, сказала ему, хотя разговоры не входили в нашу сделку. «Да, мне стоит научиться пристегивать ремни, потому что чем больше я узнаю о его мире, тем проще мне будет сбежать». И пусть я была уверена, что меня впереди ждёт только нескончаемый ужас, я гордо вскинула голову и вошла в тёмное нутро Флайгара. Сделала это первой. Но тут же застыла с открытым ртом. Обвела взглядом тёмные бархат обивки, мягкие, совершенно не похожие на наши кресла и поблёскивающие металл. Всё это было непонятной, необъяснимой мне формы и неизвестного предназначения. Единственное, что я хоть как-то понимала, это были мягкие, хотя и странные формы кресла. Похоже, именно в них можно было сидеть, и к ним надо было пристегнуться ремнями. Хотя я ни в чем не была уверена. «Но для чего нужно все остальное?» Растерянно повернулась, наткнувшись на взгляд Этьяра Айрона. Он смотрел на меня, и на его губах играла легкая улыбка. Кажется, Ирхана забавлял мой растерянный вид. «Пойдём», — вновь произнёс он, — «я усажу тебя у окна. Сяду рядом, но ты не должна меня бояться. Я не причиню тебе вреда. Думаю, для первого полёта у окна будет самое правильное место». Итьяр. Перед ним сидел трясущийся, жалкий человечишка. Именно так назвал бы Джулиана Вердаля правитель Ирхана, его отец. Но после стольких лет Итьяр уже начал забывать, насколько суров, но точен в высказываниях может быть владыка. Да и сам Итьяр настолько привык к жизни в других мирах, что порой стал забывать, как выглядит его собственный. но все, что он делал, было ради цели. Впрочем, сейчас он и сам бы назвал Джулиана Вердаля человечишком, потому что разница между ним и его сестрой, не побоявшейся бросить ему вызов, была гигантской. Причем Дайрин Вердаль бросала ему вызов несколько раз. Он почему-то вспомнил, как ей было страшно заходить в флайгар. Но она упрямо повернулась и посмотрела ему в глаза, насмешливо, словно хотела сказать «Ну что же, смотри, Ирхан, я это сделала». Она это сделала. И сейчас вместе с его дружиной должна была шагнуть через транспередатчик в Миллерине. Как только они попадут на Райтар, девушку отвезут в его дом, куда он приедет чуть позже, закончив со своими делами в Натубрии. Там, в его имени на скале Горн, он сможет спокойно и обстоятельно во всём разобраться. Понять, что произошло с ним в этом мире и почему он так бурно реагирует не только на присутствие, но и на любые мысли о Дайрин Вердаль. Вот и сейчас. Стоило ему о ней подумать, как по его большому телу прокатилась горячая волна, вызвав крайне приятные, почти позабытые ощущения. «Я поступил правильно», – сказал он себе, – но убедиться все же не помешает. Он не побоялся признаться себе в том, что раньше не испытывал ничего подобного, поэтому возможность ошибки все-таки не исключена. Да, на Ирхоне он обращал внимание на девушек из своего племени, а после, когда отправился нести службу, у него было много женщин в разных мирах. с которыми он утолял страсть после своих побед. Но здесь, в Анатубрии, с ним произошло нечто из ряда вон выходящее. Такое, в чем он собирался разобраться. Понять, откуда взялся ментальный контакт, если его народ давно уже позабыл, что это такое. И откуда взялся тот ужас, который полоснул по его груди, когда Дайрин Вердаль прыгнула с балкона башни к какой-то там богини. То ощущение по своей разрушительной силе было сравнимо разве что с моментом, когда жертвами заговора пали его мать и старший брат. Девушка выжила, ловко обведя его вокруг пальца. Но свой страх он отлично запомнил. Страх, что вот-вот погибнет та, которая ему несказанно дорога. Та, которую он сразу же посчитал своей, стоило ему заприметить ее в толпе два дня назад. Тогда она от него сбежала, но он решил, что обязательно ее разыщет, как только закончит последние дела в Миллерине. Пытался их закончить, но она не выходила из его головы. Затем был второй ментальный контакт и ее голос, попросивший у него о помощи, после чего она снова ускользнула. Но теперь... Когда их связала сделка и Дайрин отправилась в его дом на Райтаре, все будет иначе. В чужом мире ей от него не сбежать, а он научит ее не бояться. Приучит к себе и новой жизни, а там… там уже будет видно. К тому же у него будет для нее подарок, который сделает ее привыкание значительно легче. Впрочем, он почти не сомневался, что именно означал их контакт. И еще знал, что приручение выйдет удивительно приятным. При мысли о Дайрин Итьяр улыбнулся. Вернее, он улыбался каждый раз, стоило о ней подумать. Но прятал это проявление слабости под строгим видом. Она уже выполнила свою часть сделки. Ему же еще предстояло выполнить свою. Разобраться с человечишком. Посерьезнев, итьер уставился на Джулиана Вердаля тяжелым взглядом. Этот самый взгляд почему-то приводил людей на тубрии в ужас. И брат Дайрин не стал исключением. Джулиан начал тихонько поскуливать, раскачиваясь на стуле в допросной. «Ты!» – сказал ему Итьяр на языке райтаров. «Вердали, как оказалось, отлично его знали». «Ты, жалкий человечишка!» И тот завыл от страха. «Я... я ни в чем не виноват. Я ведь все вам рассказал, все, что знал. Сказал, где мой дом и где моя сестра, хотя Дайрин тоже ни в чем не виновата. Она ни о чем не догадывалась, а больше мне нечего добавить. Я ничего не знаю о сопротивлении, они мне никогда не доверяли. И правильно делали», добавил про себя этяр. «Ты, жалкий человечешка!» — повторил он. «Твоя сестра только что выкупила твою жизнь ценой своей!» Джулиан Вердель на миг растерялся. «Она... Что она сделала? Она выкупила меня? То есть вы... Вы что, ее убили? Но ведь она ни к чему не причастна! За что?» «За то, что ты трус и слабак!» «С удовольствием произнес Итьяр. И тебе теперь с этим жить. Твоя сестра жива, человечишка, но ты больше никогда ее не увидишь. Поэтому, чтобы ее жертва не была напрасной, сейчас я тебя отпущу». Замолчал, давая ему время осознать услышанное. «Ты отправишься домой». «Вернёшься к своему отцу и младшему брату и привезёшь им вот это». Этьяр сорвал с пояса мешочек с золотыми кругляшками и свёрнутыми разноцветными бумажками, деньгами на тубрие, и кинул на стол перед Джулианом верделем «Что это?» Джулиан уставился на него мутным взглядом. «Вы что? Вы что, правда меня отпускаете?» «Жалкий человечишко!» — вздохнул Этьяр. «Да, я тебя отпускаю, но с одним условием. Ты вернёшься на свою ферму и будешь сидеть там безвылазно. Долги вашей семьи я погасил, поэтому ты станешь заботиться о своём отце и младшем брате и пустишь деньги в дело. Я приеду через несколько месяцев и проверю. Если я увижу, что твоя семья бедствует...» или же узнаю что ты снова связался с мятежниками я тебя пристрелю задумался или же мне пристрелить тебя прямо сейчас Н не надо прохрипел джулиан вердаль я я все понял я все сделаю сделай приказал ему тьяр затем встал распорядившись чтобы этого Этого вывели из здания цитадели и отпустили, по его личному приказу, на все четыре стороны. Потому что они уже все узнали. Узнали, что Джулиан Вердель напрямую не причастен к армии сопротивления. В их последнем нападении он был всего лишь сторонним наблюдателем, так и не успев ни во что вмешаться. Поэтому добиться его освобождения не составило труда. Да и не было никакого нападения. Так, лишь видимость, сплошная бутафория. Но они все-таки поймали Вердаля вместе с несколькими мелкими сошками из сопротивления. К удивлению, среди них попалась и крупная рыба. Та, за которой они долго охотились. Рейм Нейкер. Причем последний сдался сам, без сопротивления. Словно хотел, чтобы его схватили. Из-за этого вчерашний инцидент у стен Арсенала казался Этьяру еще более подозрительным. нейкер был опасным типом, много лет причинявшим неприятности в натубрие. К тому же сопротивление в этом мире было хорошо организовано, и мятежники могли ударить так, что им бы мало не показалось. Но тут, в Милярине, такой глупый провал... Армия Справедливости повела себя, как малые дети, и это наводило на определенные размышления. Итьер хотел сам поговорить с Нейкером, но того срочно затребовали в первый статус, заявив, чтобы они, Ирханы, не совали свой нос в это дело. Вернее, на этом их дела в Натубрии завершены. Они могут возвращаться на Райтар и дожидаться нового назначения. Договор крови ещё не истёк, так что очередное задание не заставит себя ждать. Перед отъездом, заканчивая дела, Этьер хотел было добавить в рапорт свои подозрения, но передумал. Раз уж первый статус решил, что их это больше не касается, то теперь Неккер был проблемой первого статуса. Сами его забрали, пусть сами и расхлёбывают. Зато ему развязали руки – и он сможет приблизиться на шаг к своей цели. К тому же у него появилось время, чтобы вернуться на райтары и проведать Дайрин. При мысли о ней он снова непроизвольно улыбнулся. Затем встал со стула, направившись к двери. «Моя сестра!» – раздался жалобный голос за спиной. «Что с ней станет? Что мне сказать отцу?» Скажи ему, что теперь она принадлежит мне. Отозвался Итяр, после чего, покинув комнату, зашагал по коридору.